глава 26 мы ведь не собираемся ну это с ними осторожно произнес глеб после того как я велел снижаться над крышей столичного министерства посмотрим как будут себя вести весело посвистывая, произнес я и когда кайман приземлился на вертолетной площадке я велел глебу ждать а сам направился к выходу. Едва я сделал пару шагов, как ко мне подскочил смурной вояка с автоматом в руках и переградил мне путь. горимы у себя?» — спросил я у явно признавшего меня бойца. «Боюсь, нет, ваше благородие. Товарищ подполковник сейчас отсутствует и...» — начал лепетать вояка. Но, потеряв к нему всякий интерес, я ловко вернулся от его неуверенной попытки меня остановить и направился дальше. «Ваше благородие, туда нельзя! Ваше благородие — это нарушение закона! Ваше благородие — это частная имперская территория!» Это лишь часть из десятков раз, которыми меня пытался остановить вояка, но я его игнорировал и, невозмутимо дойдя до нужной двери, настойчиво постучал. До этого мы прошли четыре защитных поста, каждый из которых пропускал меня с явной неохотой, но препятствий особых не чинили. хоть за это горемык им можно было сказать спасибо. Едва я постучал, как тяжело дышащий вояка подскочил и встал рядом, хмуро озираясь. Но да, время поджимало, и шел я быстро, а мой сопровождающий слегка за мной не поспевал. Хотя, надо признать, остановить он меня пытался как мог. Пытался и угрожать, и торговаться, и просить. Видно было, что бедолага очень переживал и был на грани отчаяния, Но физическую силу применять не стал. Я же говорю вам, ваше благородие, с трудом восстановив дыхание, произнес мой сопровождающий. Товарищ подполковник отсутствует. На стук в дверь действительно никакого эффекта не было, и вместо того, чтобы стучать еще раз, я прислушался и убедился, что за дверью никого нет. Сетки горемыка от меня не гасится, а реально уехал. А то закрались у меня мыслишки некоторые. Ведь вчера я весь день пытался назначить подполковнику встречу, и все мои попытки были проигнорированы. Нет, с одной стороны, это, конечно, похвально, что Горемыка так вовлечён в дела империи, но с другой — он все таки исполняющий обязанности наместника. Важная шишка, а не пожарник, чтобы бегать и тушить пожары. Вздохнув, я раскрыл коммуникатор и попытался выйти на связь с Горемыкой еще раз, но трубку опять никто не взял. «Ладно, время еще есть», — глянув на часы, хмыкнул я и направился к лестнице. Увидев, что я пошел вниз, а не наверх, к своему кайману, мой сопровождающий обреченно вздохнул и побрел за мной. Остановить меня он уже не пытался, но старался хотя бы держаться рядом и присматривать. Местные коридоры я уже давно изучил за свои прошлые визиты. и, спустившись по лестнице, прошел пару поворотов и без труда нашел нужный кабинет, которым я не так уж давно получал коммуникатор. Мой сопровождающий опять что-то говорил про запрещено, запись, проблемы, но я его не особенно слушал и, предварительно постучав, дернул дверь на себя. Со второго раза она поддалась и, быстро нырнув внутрь, Я захлопнул ее перед носом, попытавшегося втиснуться за мной сопровождающего и перевел взгляд вперед. Обостраивайтесь, капитан, весело спросил я, глядя на крупного загорелого мужика, который с сердием молотил грушу. Помимо одиноко висящего по центру инструмента для тренировки в кабинете нового главы рекрутского корпуса был только полный бумаг рабочий стол без стульев и куча нераспакованных картонных коробок для переезда. «Вообще-то не капитан, а уже майор», — без особого энтузиазма хмыкнул Таранов, отвлёкшись от тренировки и окинул меня хмурым взглядом. «А ты как вошёл?» «Было не заперто», — пожал я плечами. «Вообще-то было заперто», — сильнее прежнего нахмурился Таранов, начав разматывать местами кровавые эластичные бинты с перебитых костяшек. «Так чего хотел?» «Какой вы неприветливый», — укорил я бывшего капитана с улыбкой. «Просто проходил мимо, решил зайти к своему наставнику». «Наставнику?» — усмехнулся Таранов. «Ну, первый портал я закрыл под вашим чутким руководством», — напомнил я. «Не ёрничай, Маркус», — хмыкнул новый главарь рекрутского корпуса. «Сам ты его закрыл, и был тот портал для тебя явно не первый». Тем не менее, пожал я плечами и плюхнулся на свободную картонную коробку. «Зайти и поздравить с повышением в звании коллегу-стража я разве не могу?» «А, с повышением, о котором ты и знать не знал», — заметил Таранов. «А вы, я смотрю, тоже ему не особо рады, да, майор?» «Тоже?» — громко хмыкнул загорелый вояка. «А, Никитич, будь он неладен. Да, есть такое. Потянул меня за собой этот старый гад». Вот сюда засунул. Сиди, говорит, бумаги разбирай. А в гробу я видал эти бумаги. Инструкторов и так толковых не хватает. Так ты и Никитище ищешь? Ага, не стал врать я. Нет его в столице. Но он был по делам важным. Куда сказать не могу, но сегодня его точно не жди. Я про себя хмыкнул, что гримык-то оказывается не так прост. Есть фокусы в рукаве у имперцев. и его корпуса координации, чтобы уйти от взора Лекса. Ведь моя помощница так и не смогла определить, где именно Горемыка находится, а только подтвердила, что мои запросы на разговор он получал, просто игнорировал. «Проблемы?» — кивнул я на окровавленные бинты. Таранов выглядел подавленным и слишком задумчивым. «Эдакой мини-версии Гаремыки. Но только если Горемико принял свою должность и свою роль штабника, то более молодой Таранов, оказавшись запертым с бумагами наедине, бунтовал как подросток, вымещая скопившуюся бурю эмоций так, как умел. На Максвёрской груши, которая по составу больше напоминала кусок стихийной скалы. «Можно и так сказать», — вздохнул Таранов и устало приварился к стене. «Кланы в последнее время активизировали набор рекрутов. Берут всех подряд. Воодушевленные рекруты бросают обучение и в итоге идут в порталы неготовыми и дохнут пачками. Раньше бы это была головная боль Никитича. Но теперь мне решать проблему. Там же многие зеленые совсем Маркус. Но поделать мы ничего не можем. Доучивать ребят там, в кланах, никто не стремится. Ими просто затыкают дыры. И в нынешней ситуации их проще взять количеством. Так, смертность среди молодых стражей за последние две недели возросла более чем на сто процентов. А соглашаются повременить и нормально доучиться хотя бы по основам немногие. Вот и сейчас новая группа из 20 рекрутов подвисла. Их по-хорошему еще месяц по полигону гонять и основы в горячие головы вдалбливать. «Но каждый из них уже получил приглашение в клан», — муро кивнул Таранов на крайнюю стопку красивеньких бумаг с сургучными печатями. «И к утру я обязан уведомить каждого рекрута про полученное приглашение». «Так переубедите их, майор. Объясните, что для Ариста они лишь мясо, и если подождать и доучиться нормально, никуда приглашения не денутся». В том-то и проблема, что при приглашения эти высокородные уроды высылаются со сроком действия в три дня и с формулировками «либо сейчас, либо никогда». Да и ратор из меня, Маркус, как из ракета Я знаю, как научить рекрута выживать, но за душевные беседы — это не про меня. Не говоря уж о том, что большинство новобранцев меня ненавидят за методы обучения и слушать не станут. «Так, выходит, чем сильнее я хочу их подготовить к суровости жизни, тем жестче обращаюсь, зараза!» Сердцах саданул по тренировочной груше таранов и тяжело выдохнул. «Думаете, многие из двадцати примут приглашение, когда узнают?» Задумчиво произнес я. «Группа, что была до них, ушла целиком неделю назад. Даже обучение не закончили. Вот и что с ними делать? Быть мягче?» Так они сдохнут при первой же опасности. Стать жестче. Так эти зеленые недомерки убегут в кланы еще раньше, и там все равно сдохнут. Обучения, говорите, не хватает. А что, если к этой стопке предложений от кланов добавится еще одно? Клан Теней занимается вербовкой рекрутов? Удивился Таранов. С недавних пор, да, улыбнулся я. Правда, наш основной филиал... «Находится в долине трех колмов, но и тех, кто откажется переехать, я смогу пристроить». «Где?» «Не переживайте, ничего криминального», — развел я руками. «Буквально вчера болтал со своим торговцем Пахомом. Ему на рынке трезубца и стройке как раз нужны крепкие руки, а практику стражей ребята получат в портале трезубца. Он бесплатный, новичковый, а опытного наставника я им найду». «Подтянет навыки, а дальше пусть сами решают». «А потянете финансово», — сомнительно хмыкнул Таранов. «Там запросы из-за возросшего спроса на стражи. даже у молодняка они маленькие». «Золотых гор не обещаю, но шанс попасть в клан теней получит каждый. А еще честную работу и честную оплату». Хм. «Об успехах и силе теневиков сейчас многие шепчутся». «Стену на днях опять же защитили. Может сработать», — задумчиво вборчал себе под нос Таранов. «Ладно, я предложу ребятам вариант. Спасибо», — наконец принял решение и облегчённо выдохнул Таранов. А потом вдруг спохватился и поднял на меня серьезный взгляд. «Блин, ты ведь не про рекрутов болтать пришел. Может, я смогу тебе помочь вместо Никитча? Ты за наградой?» «Награды?» — поднял я бровь. Ну, забердяшка в перевал! Никитич уполномочил меня и. На пару секунд я задумался, но потом отмахнулся. Нет, это пока подождет. Я тут по другой причине. И пришел я не просить у подполковника, а скорее уведомить его. Хм, <связь> <связь> тут же напряженно подобрался Таранов. Полагаю, это надо сделать срочно. Вроде того, кивнул я. Тогда воспользуйся этим! швырнул мне загорелый вояка странное устройство одноразовый телефон шифрованная линия экстренной связи А эту трубку никитич возьмет одноразовый покрутил я магическое устройство в руке а вам не влетит за растрату майор может и влетит пожал таранов плечами ну что что одержать удар я умею спасибо пожал я выставленную широкую ладонь и взяв устройство вышел из кабинета Мужчина в темно синем кимоно залетел внутрь своей комнаты и захлопнул за собой дверь. Сбудораженный и возбужденный, он подошел к расположенному у стенки небольшому алтарю со свечами и женской фотографией и невольно улыбнулся. «Жива!» — пробубнил он, и с теплотой в мокрых глазах провел пальцами по старому снимку. Князю воды хотелось все бросить, и провести со своей любимой все отведенное ему в этом мире время. Однако быть князем великого клана означало нести ответственность за жизни тысяч подданных, и как бы князю ни хотелось, он не мог потакать своим эгоистичным желанием и все бросить. Ради себя, ради клана, ради предков, ради Полины и их совместного будущего. Едва князь воды об этом подумал, как раздался стук, в дверь его покоев. «Войди!» — прекрасно зная, кто стоит за дверью, произнес мужчина. Внутри тут же оказалась девушка с обеспокоенным и злым взглядом и нервно дёрнула копной растрепанных синих волос. «Ты где был?» — ничуть не церемонясь прорычала синеволосая. Амелия понимала, что ее брат, князь воды, ненавидит, когда с ним общаются так, но она была слишком уставшей после бесконечной борьбы с очищением загрязненного водохранилища. Синеволосая была справедливо возмущена тем, что брат покинул столицу без предупреждения и все оставил на нее, И открыто продемонстрировав свое возмущение, Амелия была готова к любой реакции князя воды. Однако тот не только не разозлился, но и вообще ничего не сказал. А когда Амелия увидела, как брат снимает черную ленту с фотографии женщины и ставит в давно неиспользуемую вазу три голубых лилии, вся злость Амелии исчезла и синие глаза округлились. Ты видел Полину? Не веря своим глазам, спросила Амелия. Да, видел. Кивнул князь воды. Говорил с ней? Говорил, но она мне не ответила. Покачал он головой. Она спит. Спит? Где спит? Почему ты ее не привез? Где она? – пытала обратно синеволосая. «В безопасности? Теперь уж точно!» Уверенно кивнул сам себе князь воды и, отодвинувшись от алтаря, повернулся к сестре с серьезным выражением лица. От его внезапной строгости во взгляде Амелия сглотнула ком в горле, ожидая осуждения, но брат опять ее увидел и с легким наклоном головы тихо произнес: «Прости». От неожиданности девушка икнула и ущипнула себя за щеку, Чтобы убедиться, что это не сон, чтобы ее властный, старший брат, могущественный князь воды и извинялся? А не попал ли он частом под влияние князя света или кого еще пострашнее? Закралась мысль в голову обеспокоенной синеволосой. Я позволил чувствам взять верх, но этого больше не повторится. Не поднимая головы, произнес князь воды и только после этого распрямился. «Как обстановка с загрязнением?» «Тяжело», — тут же ответила Амелия. «На распространение заразы удалось локализовать. Наши лекари день и ночь занимаются последствиями отравлений, но рук на всех зараженных не хватает». «Это поправимо», — кивнул князь воды и положил руки на дрожащие плечи сестры. «Ты молодец. Прости, что взвалил эту ношу на тебя. Но теперь я здесь, и все будет хорошо. «Не волнуйся. Я уже распорядился. Новые руки будут». «Кто?» — недоуменно захлопала глазками Мемелия. «Клан Ида», — спокойно ответил князь воды. Самурай Нобу за свой вклад в уничтожение команды Стикса получил высшую имперскую награду. И теперь думаю Иды в Империи рады. Ограничения на вест одарённых с востока смягчены. Меня они с радостью окажут помощь в устранении последствий нападения их здейших западных врагов». «Это хорошо», — выдохнула Амелия. И как только пришло осознание того, что больше не требуется работать на износ, ноги девушки подкосились, и вся накопленная за эти дни усталость навалилась тяжким грузом. «Тебе нужно отдохнуть. Вступая, Дальше я справлюсь», — обеспокоенно вздохнул князь воды. К тому же у тебя завтра встреча с женихом. — Встреча? С женихом? — нашла в себе силы возмутиться синеволосая. — Нобу, — мягко напомнил князь. — Так ведь мы заморозили помолвку. Так было до того, как самурая Нобу объявили героем империи. Пошли глобальные процессы. Другие восточные дома прослышали об успехах дома Ида на нашей земле и уже готовят своих дипломатов. Грядет целая волна. во главе которой будет именно Дом Ида. И теперь, когда Нобу — Герой Империи, его захотят заполучить и другие имперские кланы. Мы не можем этого допустить. Сейчас мы, клан воды, единственный лекарь в Империи, а увеличение присутствия Дома Иды подорвет этот статус. Представляешь, что будет, если другой имперский клан заполучит себе лекари, когда все у них сейчас так нуждаются? Мы утратим стратегическое преимущество, которое нам после разрыва отношений с кланом смерти просто необходимо. Необходимо, чтобы выжить. — Но ведь, брат, ты сам позвал дом Ида в империю, — закусила губу Амелия. — Если бы это не сделал я, сделали бы другие, — ласково погладив сестру по синим волосам, пояснил князь воды. — Ты славно потрудилась на благо клана эти дни. Но то, что тебя ждет впереди, куда важнее. И именно от тебя зависит будущее всех нас, ты понимаешь?» «Понимаю», — обреченно вздохнула Амелия. «Не в силах произнести больше ни единого слова поперек воли брата, который был раздражающе рационален. И, как всегда, раздражающе прав». Я поднимался по лестнице на крышу и набирал номер. Уже в четвертый раз, но звонок все никак не проходил. Остановившись перед кайманом, я покрутил устройство в руке, раздумывая, не оставит ли его здесь, ведь еще каких-то десять минут, и будет поздно. Но все таки решив дать ему последний шанс, я сел в кайман и набрал номер еще раз. И после нескольких секунд шипения и помех вдруг раздался воршливый голос Горемыки. «Сейчас не очень удобный момент, «Я объявляю войну», — тут же спокойно произнес я. «Чего? Маркус? Как ты? Стой! Войну! Какую еще в пекло войну?» «Вернее, будет спросить не какую войну, подполковник, а кому войну», — тактично подсказал я. Пламенские, предположил Гаремыка. «Верно». «Но почему? Я думал, вы все уладили». «Я тоже так думал», — вздохнул я. Но в моё отсутствие в столице они осмелели, слегка заигрались и перешли грань. Грань? Какую грань? Своего существования. Маркус, подожди, не горячись. Скажи, что они сделали, и мы всё уладим. Я, лично, вы не поняли. Это не просьба, а уведомление. Я задержался и звоню из личного уважения к вам. Звоню, чтобы предупредить, что на один знатный род в столице сегодня станет меньше. Предупреждение передано. приятного дня беззаботно произнес я и выбросил артефакт в открытое окно каймана собираем армию азартно заерзал у руля глеб с улыбкой во все тридцать два глядя в зеркало заднего вида это ни к чему друг мой мы и есть армия качнул я головой и вооруженный под завязку кайман взмыл в воздух и взял прямой курс